Шифр Кэллоуэя Нью-Йоркская газета «Энтерпрайз» направила Г.Б. Кэллоуэя в качестве собственного специального корреспондента на русско-японско-портсмутскую войну. Два месяца Кэллоуэй проторчал в Оокагаме и в Токио, где проводил время в игре в кости с другими корреспондентами на чаевые для местных рикш – так как прокатиться на них было одним удовольствием. В общем, он не отрабатывал ту зарплату, которую ему платила газет. Но ведь не по собственной живине. Маленькие коричневые человечки, дергающие своими пальцами веревочки судьбы, еще не были готовы заставить читателей Энтерпрайза совмещать свой завтрак из бекона с яйцами с битвами потомков богов. Но вскоре колонна корреспондентов, которой предстояла выступить с первой армией, затянула потуже свои боевые ремни и отправилась в Ялу с генералом Куроки. В ее составе был и Кэллоуэй. «Нет, перед вашими глазами не рассказ о сражении при реке Ялу». Об этом подробно было рассказано многими корреспондентами, храбро наблюдавшими за облачками разрывов Шрапнели с расстояния в три мили. Однако ради справедливости заметим, что не из-за собственной трусости, нет. Ближе им запретило приближаться японское командование. Свой подвиг Калоэ совершил до сражения. Он прислал в редакцию «Энтерпрайза» самое сенсационное сообщение с фронта, опередив всех своих коллег. В результате газета опубликовала эксклюзивный подробный отчет о проведенной атаке на позиции русского генерала Засулича в тот день, когда она, эта атака, и была предпринята. Ни одна другая газета не смогла напечатать ни строчки об этом сражении в течение двух дней с начала боев, кроме разве что одной лондонской, но при том, что все, что она опубликовала, оказалось абсолютной выдумкой и ни в коей мере не соответствовало действительности. Кэллоуэю удалось отличиться, несмотря на то, что генерал Куроки совершал свои маневры и осуществлял свои боевые планы с величайшей секретностью, и никакая информация из его боевого лагеря во внешний мир не просачивалась. Всем корреспондентам было строго-настрого запрещено отправлять любые сообщения относительно его планов, а любое разрешенное для отсылки сообщение подвергалось жесточайшей цензуре. Корреспондент лондонской газеты составил каблограмму с описанием планов к уроке, но так как в ней все было неверно с начала до конца, то цензор, ухмыльнувшись, пропустил ее. Итак, вот какая существовала диспозиция. На одном берегу реки Ялу находился Куроке со своими 42 тысячами пехотинцев, 5 тысячами кавалеристов и 124 орудиями. На другом берегу встречи с ними ожидал генерал Засулич, располагавший 23 тысячами солдат, которым предстояло оборонять довольно протяженный участок реки. Кэллоуэй раздобыл весьма важную информацию, которая, как он был уверен, заставит слететься весь штат Энтерпрайза на его каблограмму, как слетаются тысячи мух к стойке в Парк-Роу, где торгуют сладким лимонадом. Кэллоуэй, сделав все как надо, зажег свою трубку и присел на орудийный лафет, чтобы обо всем как следует поразмыслить. Здесь мы оставим его, так как остальная часть нашего повествования будет посвящена... Визи, тоже репортеру «Энтерпрайза», получавшему за свою работу 16 долларов в неделю. Каблограмму Кэллоэя передали дежурному редактору в 4 часа пополудни. Тот трижды прочитал ее, после чего вытащил из ящика своего письменного стола небольшое зеркальце и внимательно стал изучать в нем свое отражение — Потом он подошел к столу своего заместителя Бойда и молча положил каблограмму перед ним. — Это от Кэллоуэй, — сказал он. — Ну, что будем с этим делать? Сообщение, отправленное с места боевых действий, имело следующее содержание. предрешенный, установленный заранее, погони за ведьмами, начинается, приглушенные слухи минируют темную тишину, несчастный Ричман существует, великий запальчивый скотина, собирает спорящих страшных нищих и неоспоримых ангелов. Бойд прочитал текст дважды. «Либо это какой-то шифр, либо его хватил солнечный удар», прокомментировал он. — Вы когда-нибудь слышали в нашей редакции о каком-либо тайном шифре? — недоуменно спросил дежурный редактор, который работал на этом посту всего два года. — Дежурные редакторы подолгу не работают. — Нет, за исключением жаргона, на котором изъясняется одна дама, присылающая нам свои материалы, — ответил Бойт. — Может, это акростих? — Я тоже подумал о чем-то подобном, — сказал дежурный редактор. Скорее всего, это какой-то кот это точно. Может, разделим слова на группы, предложил Бойт. Ну-ка, помозгуем. Предрешенный, установленный заранее, погоня за ведьмами начинается. Нет, это не для меня. Приглушенные слухи минируют... Может, речь идет о подземном ходе? Темную тишину, несчастный Ричмунд. Неясно, для чего он так набросился на этот город. «Существует великий запальчивый...» «Нет, ни черта не выходит!» «Позовем-ка Скотта!» Редактор городского выпуска прибежал на их зов и тоже принял участие в разгадывании непонятной депеши. Этот редактор был гораздо более охватким работником и кое-что слышал об искусстве шифрования. Может, это шифровка, использующая алфавит наоборот, предположил он. R здесь встречается гораздо чаще, чем, скажем, M. Если R на самом деле обозначает E, то по частоте употребления можно транспонировать буквы и посмотреть, что у нас получится. Скотт быстро минуты две что-то набрасывал на листке бумаги карандашом, потом продемонстрировал первое расшифрованное им слово. Получилось скейт зац замечательно воскликнул бойд скорее всего это шарада а расшифрованное слово имя какого то русского генерала давай жми дальше скотт нет ничего не получится сдался редактор городского выпуска это несомненно какой то особый код его нельзя прочитать не имея к нему ключа ну а я что говорю сказал дежурный редактор ну ка поищите может найдете того «Кто хоть что-то знает, нужно это расшифровать». Вероятно, Кэллоуэй раскопал что-то очень важное, но цензор наложил свою лапу, иначе он не отправил бы свою каблограмму со всем этим вздором. В редакции «Энтерпрайза» был запущен бредень, который должен был отловить таких сотрудников, которым было хоть что-то известно о шифровании либо в прошлом, либо в настоящем. В силу трезвости их ума, Естественной сообразительности, начитанности или стажа работы. Все они собрались в одной большой комнате вокруг возглавившего расшифровку дежурного редактора. Но никто из них даже краем уха не слышал ни о каком коде. Все они наперебой стали объяснять главному дознавателю, что в газетах никогда не пользуются ни шифрами, ни кодами. Ну, разве что в СШ «Этот пресс»? Но это главным образом аббревиатуры, и дежурный редактор сам об этом прекрасно знал, о чем тут же и заявил. Он спросил у каждого, сколько он работает в газете. И тут выяснилось, что никто из присутствующих не проработал и шести лет, а вот Кэллоуэй целых двенадцать. «Ну-ка, позовите старика Хефельбауэра». предложил дежурный редактор. Он работал здесь, когда парк Роу был еще огородом, на котором росла картошка. Кеффельбауэр сам по себе был социальным институтом. Он был полупревратником, полусторожем, полумастером на все руки, главным, куда пошлют. В общем, являлся незаменимым универсальным лекалом для 31 одного портного. Когда он пришел, его распирало от гордости за оказанное ему внимание. «Хефельбауэр», — обратился к нему дежурный редактор, — «вы когда-нибудь слышали о шифре или коде в нашей газете?» «Да», — ответил Хефельбауэр, — «конечно, знаю, что за козл». «Около двенадцати или даже пятнадцати лет назад в редакции на самом деле был свой козл». Репортеры в отделе городских новостей им очень даже занимались. «А, -а, -а, а воскликнул дежурный редактор. «Кажется, мы на верном пути. Где же он хранится, Хефельбауэр? Что вам известно о нем?» «Иногда он находился в маленькой комнатке за библиотекой», — ответил он. «Вы можете его найти? Вы знаете, где он?» «Майн Год!» — воскликнул Хефельбауэр. «Как вы думаете?» «Сколько может жить несчастный козл?» Репортеры любили наш козл, но однажды он боднул главного редактора и... «Да он говорит о каком-то козле», — догадался наконец бойд «Ну-ка убирайтесь отсюда, Хефельбауэр». И вновь возрадовавшиеся было коллективный ум и коллективная находчивость Энтерпрайза были направлены на разгадывание Ребуса Кэллоуэя, но, как и прежде, с тем же нулевым результатом. И вот в комнату вошел Визи. Визи был молодым репортером, обладавшим выпуклой грудью шириной в 22 дюйма. Он носил воротничок 14-го размера. Его костюм из яркой шотландки не оставлял никаких сомнений в отношении его происхождения. Его манера носить шляпу привлекала массу любопытных, Ходивших за ним по пятам, только за тем, чтобы посмотреть, как он ее будет снимать. Все они были уверены, что она висит на колышке, вбитом ему в голову. Он всегда ходил с большой узловатой палкой из твердой породы дерева, с немецким серебряным набалдашником на кривой ручке. В довершении всего Визи был самым энергичным фотографом в газете. Скотт утверждал, что любой человек на свете, который мечтал о личном триумфе, должен был только ради этого оказаться перед объективом Визи. Визи сам готовил свои новостные репортажи, за исключением чересчур больших, которые отдавал для доработки редакторам. Если судить по его скетчам, то ничто на земле, ни ее обитатели, ни храмы, ни рощи, ни города, ни села никогда не могли озадачить Визи. Визи, ворвавшись в тесную компанию разгадывателей шифра Кэллоуэя, как козл Хеффельбауэра, немедленно поинтересовался, чем это занимается столь представительное собрание. Кто-то стал ему объяснять с налетом той снисходительности, которую сотрудники редакции проявляли к нему. Визи протянул руку и бесцеремонно взял каблограмму из рук дежурного редактора. Он, видимо, родился под счастливой звездой — ибо в этот раз, как и много раз ранее, его дерзость осталась безнаказанной. «Но это ведь шифр», — сказал Визи. «У кого-нибудь есть к нему ключ? У редакции нет никакого своего шифра», — произнес бойд пытаясь выхватить каблограмму назад. Но Визи ее не выпускал. «В таком случае старина Кэллоуэй ожидает, что мы сможем прочесть то, что он нам прислал. Он, вероятно, оказался в безвыходном положении и, по-видимому, все это придумал из-за цензуры. Но мне это по плечу, черт подери. Мне хотелось бы, чтобы он и мне прислал что-то в этом роде. Ну, мы же не можем подвести его, верно? Предрешенные установлены заранее погоня за ведьмами? Хм-хм... Визи, устроившись на краешке стола, стал внимательно изучать каблограмму, что-то чуть слышно насвистывая. — Ну-ка, верните документ, — разозленно сказал дежурный редактор. — Нам нужно с ним работать. — Кажется, я ухватил суть, — сказал Визи. — Дайте мне минут десять. Он подошел к своему рабочему столу, бросил шляпу в мусорную корзину, — Разлегся на нем своей широкой грудью, словно довольная ящерица, и его карандаш забегал по листку бумаги. Весь коллективный ум, вся коллективная мудрость Энтерпрайза дружно заулыбался, многозначительно кивая головами в сторону визи. Потом обмен теориями по поводу шифровки продолжился. визи понадобилось ровно пятнадцать минут. Он встал и подал выпускающему редактору свой блокнот с записанным в нем ключом. — Я сразу ухватил суть, стоило мне только бросить первый взгляд, — сказал визи Ура старику Кэллоуэю! Он объегорил японцев и любую другую газету мира, которые печатают макулатуру вместо новостей. Ну-ка, посмотрите вот на это. И визе стал читать присутствующим ключ коду предрешенный заключение установленный установление погоня действие ведьмы полночь начинается бесспорно приглушенные донесения слухи по слухам минировать хозяин темный лошадь тишина большинство несчастные пешеходы «Ричмонд в поле, великий, белый путь, запальчивый условия, скотина сила, собирает несколько, спорящих – спорящие, страшных времена, нищие – описание, и корреспондент – неоспоримых, факт, ангел – невзначай». «Речь идет всего лишь о газетном английском», — объяснил Визи. Я достаточно долго работал репортером в «Энтерпрайзе» и все давно выучил наизусть. Старина Каллоуэй дает нам ключевое слово, и мы совершенно естественно используем его, как используем в газете. Ну, прочтите и увидите, как все славно становится на свои места. Ну, вот вам текст этого сообщения, которое он нам передал». визи протянул редактору другой листок. «Установлено, пришли к заключению действовать, несомненно, в полночь. В донесении сообщается, что крупные массы кавалерии и подавляющие по численности силы пехоты будут брошены на поле боя, условия белые, действия оспариваются только немногими. Проверьте сообщение в «Таймс», ее корреспондент невзначай перепутал факты». «Как здорово! — возбужденно воскликнул бойд Сегодня ночью куроки форсируют ялу и атакуют неприятеля. — Нет, мы ничего не сообщим газетам, которые занимаются выкладками Аддисона, сделками с недвижимостью и ставками в матчах по боулингу. «Мистер Визи», — обратился к нему дежурный редактор в своей панибратской манере, словно он оказывает ему своим вниманием невероятное одолжение. «Вы заставили нас серьезно задуматься над литературными стандартами, которые используют газеты, в которые вы работаете. К тому же вы помогли нам с финансовой стороны, расшифровав для нас самую большую сенсацию года. Через день-другой я сообщу вам, как мы поступим с вами». Либо уволим, либо оставим в редакции, повысив зарплату. Пришлите-ка ко мне Эймса. Эймс был королем. Маргариткой с белоснежными лепестками. Яркой звездой среди журналистов-переписчиков. Он мог увидеть попытку убийства в коликах от съеденных незрелых яблок. Циклон в легком летнем зефире. Пропавших детишек в компании, изнывающих от безделья уличных пацанов. Восстание угнетенных народных масс в каждой брошенной из тротуара картофелине в проезжающий мимо автомобиль. Когда Эймс не занимался своим делом, то есть перелицовыванием чужих статей, он обычно сидел на крыльце своего дома в Бруклине и играл в шахматы с десятилетним сыном. Эймс с военным редактором вошли в комнату. На стене ней висела карта, сплошь утыканная маленькими булавками с флажками, которые обозначали собой различные армии и дивизии. У всех присутствующих уже давно чесались руки, чтобы передвинуть эти булавки по изогнутой линии ялу. Теперь, наконец, это можно было сделать благодаря пламенным словам Эймса — Краткое сообщение Кэллоэ превратилось в литературный шедевр на первой полосе, который завтра должен был заставить заговорить весь мир. В статье рассказывалось о тайных совещаниях японских офицеров. Дословно приводились зажигательные речи генерала Куроки. Был перечислен до последнего солдата, до последней лошади весь личный состав пехоты и кавалерии. Подробно описано быстро возведенное замысловатое укрепление на мосту в Сиукаухене, через который устремлялись в атаку легионы Микада на позиции застигнутого врасплох генерала Засулича, войска которого были рассеяны вдоль всего берега реки. Но сражение о чем тут говорить? Какое сражение может представить на бумаге Эймс, если только дать понюхать запах депеша с поля сражения? В той же статье, демонстрируя свои сверхъестественные знания, он злобно и ехидно высмеял самую глубокую и самую могущественную газету в Англии за ее ложный, вводящий в заблуждение отчет о предстоящем сражении первой японской армии в их номере от того же числа. Была допущена только одна единственная ошибка, и то, по-видимому, по вине оператора, отславшего к отсылавшего каблограмму. Кэллоуэй указал на нее после своего возвращения. Слово «великий» в его тексте должно было означать «залог», а дополнительные слова означали сражения Но когда Эймс наткнулся на слова «условия белые», то он понял их смысл как «снег». Его описание японской армии, которая прокладывала себе путь через снежную пургу, которая слепила бойцов своими снежными хлопьями, на самом деле отличалось поразительной живостью. Художники представили очень убедительные иллюстрации, которые стали настоящей сенсацией, особенно те, на которых изображалось, как японские артиллеристы перетаскивают свои орудия по льду. Но так как атака была проведена 1 мая, то белые условия вызвали некоторые замешательства у ряда читателей. Но для Энтерпрайза это уже не имело никакого значения. Все было просто чудесно. И сам Кэллоуэй был чудо как хорош. Ведь он смог убедить своей абракадаброй японского цензора, что его послание означает лишь жалобу на нехватку новостей и просьбу о высылке денег на карманные расходы. и визе был просто прелесть. Но прекраснее всего были все эти слова, и как они завязывают тесные узы дружбы друг с дружкой и не расстаются до тех пор, пока не заполняют собой объявление о смерти. На второй после описанного события день Редактор городского выпуска остановился перед рабочим столом в визе, за которым репортер как раз сочинял рассказ о том, как какой-то бедолага сломал себе ногу, упав в яму с углем. Эймсу потом, правда, не удалось увидеть в этом попытку убийства. «Старик говорит, что твое жалование будет повышено до 20 долларов в неделю», — сказал Скотт. «Очень хорошо», — ответил визи «Каждый цент — все доход». «Скажите, мистер Скотт, как будет, на ваш взгляд, лучше сказать, мы можем утверждать это, не опасаясь за успешные противоречия, или в целом можно довольно безопасно предположить?»